Далее сделал роскошную паству Гефест знаменитый. В тихой долине прелестный несчетных овец, Среброрунных стояло под кровлей хлева И смиренные пастыри кущи. Там же Гефест знаменитый извил хоровод разновидный, Оному равный, как древле, в широкоустроенном кносе, выделал хитрый, дедал Ариадне прекрасноволосый. Юноши тут и цветущие девы желанные многим пляшут в хор круговидный любезно сплетясь руками. Девы в одежде льняные и легкие, отрыки в ризы светло одеты и их чистотой как елеем сияют. Тех венки из цветов прелестные всех украшают, сих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 Так изукрашенно, выделав щиты огромные и крепкий Сделал Гефест и броню, светлее, чем огненный пламень, Сделал и тяжкий шелом пельона главе соразмерной, Пышный, кругом изукрашенный, гребнем золотым повершенный. После изолова гибкого сделал ему и поножи, И когда все доспехи сковал олимпийский художник, Встав пред Пелидовой матерью, их положил он на землю. И как ястрепана со сребренного снега Олимпа бросилась, мча от Гефеста, блестящие сына доспехи.